повышал, понижал, соглашался и отклонял, а иногда, не успев выговорить своих решений, тут же менял их или вовсе отменял. Это всякий раз происходило тогда, когда предводитель Янычар, грубый, костистый мужик деревенской наружности, единственный среди присутствующих, у кого на голове вместо тюрбана была феска, Неприметно для других хмурился или прикрывал глаза, давая султану знак, что он с его решением не согласен. Визири, сидевшие на турецкий манер на низком диване у стены, обтянутой голубым бархатом с золотыми звездочками, слушали и обдумывали, делали заметки, намеками давали понять, и предлагали, соглашались и выражали сомнения, ну, короче, помогали султану управлять государством, хотя произносили все в полголоса, едва шевеля губами. Сидели они настолько неподвижно, что если бы время от времени кому-нибудь не приходилось поправлять огромный сползавший тюрбан, оттягивающий голову назад, их можно было бы принять за восковые фигуры, К решениям султана, которые, как уже отмечалось, заносились в книгу для истории, высокие сановники присоединялись согласным шепотом, а чауши, не смевшие подавать голос, сопровождали этот шепот странным возгласом «бак-бак», что означает «слушайте-слушайте» или «зрячий досмотрит» или же «вот, сделаем. И молодой принц Мустафа, угнездившись в углу на голом полу, не добавлял к высказываниям своего замечательного брата ничего, поскольку не принимал их к сведению. Худой, с мелким лицом, на котором пылали огромные кавкянские глаза, одетый в подбитый ватой кафтан, поскольку был очень чувствителен к холоду он перебирал жемчужные четки, перечисляя доблести Аллаха, бормочая в себе поднос на каком-то искаженном арабском языке, в котором придворные ученые будто бы распознавали элементы речи самого Аллаха. Он – свидетель всех дел. Он – само милосердие и само сострадание. «Он суровый гений мщения, который ничего не прощает!» «Он самодостаточен и не нуждается в людях!» И так далее, и так далее, пока на шнурке хватало жемчужин. В расположенной под самым потолком части огромного и великолепного помещения, где происходили заседания, Были прорезаны оконца наподобие бойниц, забранные часто частой решеткой. За этой часто частой решеткой, как можно было полагать или догадываться, прятались женщины из гарема султана, которым разрешалось наблюдать за совещаниями, оставаясь невидимыми. Они вели себя настолько тихо, как будто их вовсе не было. Возможно, что их и в самом деле там не было. Бремя ответственности, которое султан держал на своих плечах, было столь огромное и непомерно, что его, возможно, было нести разве лишь символически. Вот так и султан нёс его, но лишь символически. Он владел собственно Турцией, что было порядочно, поскольку туда входили, включая области непосредственных интересов вся Малая Азия до самого Каспийского моря, равно как Болгария и Румелия, Крым и Абхазия, Армения и Румыния, Венгрия и Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и Албания, а также Греция, Сирия и Худжаз, то есть современная Саудовская Аравия, Египет, Триполи и Алжир. А это уже само по себе изрядно.